Глава 36. Искали мирецкого Жуков все телефоны оборвал, дозванивался из Власихи до 33-й армии, только никак не могли найти командующего. «Где-то в войсках, на позициях», – отвечали главкому. Наконец прорезался далекий голос Кирилла Афанасьевича. «Ты где пропадаешь? Немедленно выезжай!» – закричал в трубку Жуков. «Беру карту и выезжаю», – ответил Мерецков, подумав, что вот и дождался он для себя военного дела. «Давай без карты, ты сам нужен, лично, понимаешь?» Ёкнуло сердце. Что там еще приключилось? Мчался в штаб фронта во весь дух, даже не переоделся. А в штабе Жуков его еще больше ошарашил. «Три раза звонил Сталин. Тебя спрашивал», – пояснил Жуков. «Нам велено срочно прибыть к Верховному». «А что стряслось, Георгий Константинович?» Стараясь говорить спокойно, спросил Мерецков. Если б я знал. Машину уже готовят. Давай по стакану чая хватим с закуской и двинем на ковер. Вроде не за что на ковер. Как знать. Человек предполагает, а верховно располагает. Что гадать, там все и узнаем. Всегда бесстрашный, непроницаемый Поскребышев порывисто встал, когда в дверях за низкорослым, в надвинутый на лоб фуражке Жуковым, увидел коренастого Мерецкова. «Вас ждут», – недовольным голосом сказал Поскребышев. «Идемте». Он увлек Кирилла Афанасьевича к двери, но сам вошел первым, сразу шагнув вправо, высвобождая дорогу запыленному генералу армии. В кабинете Сталина находились сейчас все члены Политбюро. Это уже потом Кирилл Афанасьевич рассмотрел среди них хорошо знакомых Тимошенко и Хрущева, прибывших в Москву с юго-западного направления. А поначалу у него заребило в глазах от множества лиц, так примелькавшихся на портретах. Всех их он также знал и по тем нечастым, в общем-то, встречам, когда возглавлял генеральный штаб и по зигзагам судьбы, которая в последний год задавала ему немыслимые загадки. Она приучила Кирилла Афанасьевича к осторожности и осмотрительности. Впрочем, и эти люди, имена которых были известны каждому винтику гигантского механизма государства, находились в состоянии вечного ужаса перед тем, кто вел сейчас заседание Политбюро. Засыпая в персональных постелях после позднего ужина у вождя, ни один из них не знал, где ему придется ночевать завтра, не ждут ли его тюремные нары в одиночной камере. Сейчас они со смешанным чувством рассматривали Мерецкого, хорошо помня его начальником генерального штаба и зная о том, что этот генерал армии в начале войны два месяца хлебал баланду, изготовленную поварами Лаврентия Павловича. Тот, кто посмелее переводил взгляд Смирецкого на Берию, который, как ни в чем не бывало, сидел, подбоченившись, в полоборота к Кириллу Афанасьевичу и смотрел в сторону, будто никого не видел. Давно уже исчезли из состава Политбюро те, кто работал с Лениным. Кто-то умер естественной смертью, другие были убиты или сами наложили на себя руки. Теперь Сталина окружали только те, кого подобрал вождь для работы в партийном аппарате лично. Малейшее сомнение в их лояльности было равносильно смертному приговору, и потому здесь сидели те, кто прошел селекцию страха и глобальной демагогии. Тех, кто привел Сталина к безудержной власти, уже не было в настоящей реальности. И люди, которые сейчас с болезненным любопытством рассматривали Мерецкого, явившегося на заседании Политбюро в грязных сапогах и запыленном мундире, хорошо понимали, чем они обязаны вождю. И не любивший показного явного подхалимства по отношению к себе, товарищ Сталин мог рассчитывать на их личную преданность. «Откуда вас вытащил Жуков?» – недоуменно спросил Верховный им штуком трубки, ткнул Мерецкову под ноги. «Вы пешком добирались в Кремль, товарищ Мерецков». «Никак нет, спешил к вам товарищ Сталин», – ответил генерал армии. «Разрешите привести себя в порядок, двух минут хватит». Даем вам «Пять минут», – сказал Сталин. Он поднял руку с трубкой и замедленно помахал ею, милостиво отпуская Мерецкова. Когда Кирилл Афанасьевич, почистив сапоги и одежду, вернулся, рассказывал о чем-то Молотов, и все внимательно слушали, кивали, но смотрели при этом на вождя. «Как дела на западном направлении, товарищ Мерецков?» – спросил Сталин. «Готовимся отразить наступление противника», – ответил Мерецков и после небольшой заминки добавил «если оно последует». Верховный наговорку эту внимание не обратил, он спрашивал для проформы. «Нас беспокоят дела на Волхове, товарищ Мерецков», – заговорил вождь, и Кирилл Афанасьевич незаметно вздохнул. Слава богу, наконец-то стало проясняться, зачем искали его в пожарном порядке. «Мы совершили большую ошибку», – поверив генералу Хозину – и объедини Волховский и Ленинградский фронты. Генерал Хозин нас подвел, не пробился к Ленинграду, хотя и лично сидел на том направлении. Дела генерал Хозин вел плохо. Мало того, не выполнил нашу директиву об отводе второй ударной армии. А теперь немцы перехватили ее коммуникации. Армия генерала Власова окружена. Сегодня вождь получил радиограмму от президента Соединенных Штатов. Рузвельт благодарил Сталина за визит Молотова в Америку, выражал удовлетворение результатами переговоров с Наркомом иностранных дел. Самое время потребовать от союзников открытия Второго фронта. Но Сталину легче было это сделать, если бы советские армии одна за другой не попадали в окружение. «Пусть будет так, как было», – сказал Сталин. Мы восстанавливаем Волховский фронт, а вас назначаем его командующим. Поезжайте к месту службы, товарищ Мерецков. Болото места для вас привычные, Она на подмогу дадим у Василевского. Он отправляется вместе с вами. Во что бы то ни стало, необходимо вызволить вторую ударную из окружения. В крайнем случае пусть бросят тяжелую артиллерию и технику. Надо спасать людей, Кирилл Афанасьевич. Люди в нашей стране дороже всего. Мерецков на мгновение отвел глаза от товарища Сталина и мельком задержался взглядом на лице Хрущева. Никита Сергеевич едва заметно улыбнулся и вдруг лукаво подмигнул. Кирилл Афанасьевич недоуменно моргнул. Он как будто не был особо близок с простодушным на вид партийным руководителем, хотя и официально встречался в бытность того и секретарем Московского Горкома, и секретарем Украинского ЦК. Поступа Хрущева, подмигивать на заседании Политбюро, показался Мирецкову странным. К тому же генералу армии было известно, как неудачно сложились военные дела на том направлении, которым заведовали Бритоголова Тимошенко и этот рано полысевший человек. Вроде бы и не ко времени ему веселиться, а что не к месту, так это точно. Откуда Мерецкову было знать, что Хрущев проявил к нему внимание, как к крестнику своему, которого Никита Сергеевич спас от неминуемой смерти? В прошлом году, прибыв в Кремль из Киева, чтобы лично доложить вождю о нависшей над украинской столицей опасности, Хрущев был оставлен Сталиным на ужин. Трапеза на этот раз проходила в узком кругу. Кроме Берии, неизменного участника застолья и киевского гостя, были Щербаков и Каганович, увидев которых, смекалистый Хрущев прикинул, что это неспроста, все трое возглавляли в разное время организацию московских коммунистов. Еще раньше, категорически запретив Хрущеву и думать об оставлении Киева, Сталин вдруг спросил, обращаясь ко всем трем московским секретарям. «Сможем ли мы, товарищи?» Продолжать борьбу, если придется отдать Москву. Наступила тягостная тишина. Никто не решался ответить первым. Но Хрущев и Каганович относились к бывшим. Оба не сговариваясь, повернулись к Щербакову. Александр Сергеевич закряхтел, закашлялся, заметил, как откровенно ухмыляется Берия и отчаянно выпалил. «Конечно, за Урал отойдем, но борьбы не прекратим, товарищ Сталин, стоять будем насмерть!» смерть совсем не надо», – медленно заговорил Сталин. «Советскому народу мы нужны живые, и Москву мы не отдадим, хотя готовиться к этому необходимо, товарищ Щербаков». Вождь наставительно поднял палец, потом наставил его на секретаря МГК, будто целясь из пистолета. Все молчали. Тема, казалось, была исчерпана, только разговор увял И тут Хрущев интуитивно решил. Самое время. Был в генштабе сегодня. Беззаботный, вроде бы невзначай, Никита Сергеевич такой умел, заговорил он. И нигде не вижу Мерецкого. На каком он фронте? Толковый ведь мужик. Сталин усмехнулся и кивнул Лаврентию Павловичу. «В тюрьме сидит», – бесстрастно сообщил тот. Хрущев знал об этом давным-давно, но прикинулся простачком, хохотнул скоморошно и простодушно – привычной манере, которая надежно вводила проницательного Сталина в заблуждение. Воскликнул. «Вот от, хитрый ярославец, нашел время в тюрьме сидеть. Мы тут, значит, гражданские люди воюем, а кадровый генерал отсиживаться изволит». Хрущев шел по лезвию бритвы. Хитрым ярославцем звал Мерецкого вождь, и Никита Сергеевич нарочно слово это употребил. Реакция Сталина не могла быть предсказуема, Тут все зависело от совокупности чисто субъективных оттенков. Как произнесет Хрущев эти слова, в каком контексте, вложит ли некий двойной смысл, скажет ли с психологическим нажимом или обойдется без особой эмоциональной нагрузки. Любая мелочь имела значение в той опасной игре, которую затеял с вождем этот щирый Микита, об умственных способностях которого Сталин был невысокого мнения, но приблизил потому, что Хрущев нравился Иосифу Джугашвили. Тот помнил, что этот хохол не только мастер плясать ГПК, но и толково работал с его покойной женой в промакадемии. Иногда товарищ Сталин считался со слабостями глубоко запрятанного в его существо обыкновенного человека. Сейчас он подозрительно глянул на Никиту Хрущева, несколько пережавшего в разыгрываемом спектакле, но решил, что гость из Киева не поднялся над привычным амплуа, Сомнений в его надежности у Сталина не возникло. «Ты прав, Микита», – усмехнулся вождь, – «в такое трудное время, которое переживает весь советский народ, никто не имеет права отсиживаться в тюрьме. Разберись, с Мирицковым. пускай и воюет». Из директивы Ставки Верховного Главнокомандования от 8 июня 1942 года в три часа ночи номер 170 450. Ставка ВГК приказывает. 1. Разделить войска Ленфронта на два самостоятельных фронта. А. Ленинградский в составе войск ныне действующей Ленгруппы. Б. Волховский в составе войск Волховской группы. Второе, Ленинградскую и Волховскую линии между Ленинградским и Волховским фронтами оставить существующей. 4. Четвертое.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 освободив его от командования 33-й армии. Сталин Василевский.